Глава третья. Столпотворение. Зоуи и Ким переезжают в Манчестер, знакомятся с тремя соседками по общежитию, и там же происходит судьбоносная встреча с Эндрю и Джаем. Лювай. Это случилось в первую неделю жизни в общежитии. Зоуи вошла в мою комнату без стука, чего никогда не делала, закрыла дверь и села на кровать. Вид у нее был потрясенный. Я спросила, что случилось. Она посмотрела на меня и ответила, что кто-то ворует ее одежду. Кимберли Нолан. Мы переехали в Манчестер в середине сентября 2011 года. Нам было 18 лет, и прежде мы никогда не жили вдали от дома. Так что это было круто, несмотря на все недавние переживания. В воздухе витала новизна. Прошло полгода после того случая с Зоуей, попытки самоубийства. Оставалось три месяца до ее исчезновения. Удивительно сейчас смотреть на наши тогдашние фотографии. Такие счастливые лица, и никто не подозревает о том, что произойдет совсем скоро. Мы жили в корпусе высотки с ужасно оригинальным названием «высотка». Это в Оуэнс парке в Фэллоуфилде. Там зои и пропала. Джай Махмуд. «Скажете, похоже на мазохизм? Ну, я заранее позвонил в университет и попросился в высотку. А меня почему-то поселили в нормальный корпус, Трикорт. Высотка – это такое уродливое, бруталистское здание. Выглядит как наследие СССР или декорации из фильма «1984». За несколько десятилетий оно обветшало, и ему грозил снос – Но в его защиту все время собирались подписи, проводились протесты. Впервые я увидел высотку на дне открытых дверей еще до переезда в Манчестер. Я тогда увлекался фотографией. Все вокруг гонялись за красивыми фоточками, а я искал места и предметы побезобразнее. Поэтому изначально и хотел в высотку. Это же воплощение архитектурного уродства. Говорили, что внутри еще хуже, так что мне до смерти хотелось туда попасть». Эндрю Флауэрс Еще до исчезновения Зоуи мне при виде высотки думалось, что в ней есть что-то от Лавкрафта, сердце тьмы или апокалипсиса сегодня. Поговаривали, что жильцы высотки ни с того ни с сего сходили с ума. Реально так, не понарошку. Бросали учебу или просто исчезали. 40%, то есть почти половина студентов, живших в высотке, заваливались сессию. Я там не жил, но меня всякий раз поражала ее необычность. После исчезновения Зоу и газетчики вдоволь поглумились надо мной, мол, я родился с серебряной ложкой во рту. Я бы сказал, что отец сунул ее мне не в рот, а совсем в другое отверстие, но разве кому что докажешь? Высотка не походила ни на одно место, где я бывал раньше. такой не забудешь. Ее построили еще в шестидесятых, и стены там сплошь испещрены надписями, как в тюрьме. Смотришь на все эти сердечки с инициалами и датами, нацарапанные в самых неожиданных местах, и невольно задаешься вопросом, вместе ли еще эти G и -E м из 1993-го? Лювай. Первое, о чем я подумала, когда меня распределили в высотку, надо немедленно валить отсюда. Начала было писать заявление о переселении, но потом познакомилась с Зоуей и решила, что, пожалуй, стоит остаться. Больше всего меня пугали всякие небылицы про привидения и про то, что высотка оказывает странное воздействие на психику ее обитателей. Тех, кто заваливал экзамены, было выше крыши, и почему-то это считалось поводом для гордости. Я все время чувствовал себя как на иголках. Какие-то звуки, крадущиеся по коридорам люди, странные незнакомцы, курсирующие по комнатам. Но было что-то еще. Как я уже говорила, я не верю в потусторонний мир, но в высотке меня не покидало какое-то труднообъяснимое ощущение. Представим, что разум – компас, который указывает точно на север. Так вот, в высотке стрелка начинала бешено крутиться. Постоянно творилось что-то неладное. Лифт никогда не привозил на нужный этаж. Его двери открывались где попало, иногда вообще посреди темной шахты, так что каждый раз приходилось гадать, где очутился». Даже если абстрагироваться от истории Зоуи, самым лучшим для обитателей высотки было то, что они не видели ее за окнами. Кимберли Нолан. Экзамены заваливало какое-то заоблачное количество студентов из-за постоянных вечеринок. Странный шум по ночам. Это парни придумали игру «Падающая башня», смысл которой был в том, чтобы подняться на 18-й этаж, по дороге выпив на каждом. Лифт отвозил не туда. Так его не меняли со времен Битлз. Да, на некоторых этажах свет неожиданно вырубался на несколько дней, но на нашем такого не случалось. Мы с Зоуи жили на пятнадцатом в квартире с еще тремя девушками. Лювай вы уже знаете, а еще была Алекс Уилсон. Лювай. Я не ставлю диагнозы по внешности, это примитивно, субъективно и оскорбительно. Но даже под дулом пистолета не отказалась бы от своих слов о том, что поведение Алекс было объяснимо только тяжелым биполярным расстройством. Она все время бросалась в крайности. Слово «уравновешенное» было к ней неприменимо. Чисто внешне, болезненно худая, то целый день обжиралась фастфудом, то сидела на воде по двое суток. Определенно красивая, но какой-то нездоровой красотой, которая привлекает настоящих жуликов. Уже к концу первой недели обзавелась двумя парнями и меняла их под настроение, что меня просто поразило. Сэм Душка всегда ей помогал, а второй, которого я видела только раз, мрачный, пьяный лузер, приходил по ночам. Как положительный и отрицательный герой, в зависимости от того, какой она оказалась себе в тот момент. Нет, серьезно, чем не раздвоение личности? Кимберли Нолан «Бедняжка Алекс», Она была на два года старше всех нас. После колледжа ей пришлось работать и копить деньги, потому что мать не хотела отпускать ее далеко из дома. Мы думали, что мать слишком властная, но, похоже, проблема была в самой Алекс. Неудачные отношения, внешностью недовольна, считала себя никчемной, но славная девушка. Она единственная пыталась наводить порядок и как-то украшать жилище. Покупала цветы в горшках для общей гостиной, вешала на стены картины, которые никто даже не замечал. Лю Вай сразу же приклеилась к Зоуи. Розовая одежда, розовые мечты. Видимо, поэтому мы с Алекс сблизились. Она одевалась в черное и слушала альбом «Психо Кэнди» группы The Jesus and Mary Chain, которую я считала крутой, потому что она реально такой была. Не знаю насчет второго бойфренда, я видела только Сэма, но Алекс явно ходила какими-то тайными тропами. Лювай. Парень с третьего этажа хакнул базу данных общежития и знал все о предыдущих жильцах каждой комнаты. Типа подноготной знаменитостей. Вот комнатушка 7х10, где будущий участник Радио Целый год писался в кровать, а здесь Chemical Brothers репетировали перед первым в жизни концертом. Я посмотрела нашу квартиру. Про наши комнаты ничего особенного не сказано, а вот девушка, которая жила в комнате Алекс за два года до нас, покончила с собой в рождественские каникулы, и соседи по квартире нашли ее только в январе. На месте Алекс я бы сразу переселилась куда-нибудь, но ее это вообще не волновало. Она даже то ли в шутку, то ли всерьез заявила, мол, она рада, что у нее в комнате живет привидение. У меня прямо холод по спине пробежал. Как я уже говорила, Алекс бросалась из крайности в крайность, и я тогда еще подумала, может, она чем-то одержима, и теперь так проявляется ее темная сторона, некая альтер-эго. В свете последующих событий ее заявление насчет потустороннего соседства приобрело крайне печальное значение. Кимберли Нолан. Была еще одна соседка, Лоис Бест, но она довольно быстро поняла, что не хочет жить в высотке. Лювай. Мы ее прозвали Лоис не Небоись. Кажется, она прожила с нами меньше недели. Точно, уехала еще до начала семестра. После первой же ночи в общежитии она перестала спать в своей комнате и почти туда не заходила. «Приходишь утром на кухню», Она вырубилась за столом или на диване, ну или все же спит у себя в спальне, но на полу и снастишь открытой дверью. Лоис Бест, соседка Зои. Я, конечно, скучала по дому, но уехала в основном потому, что возненавидела это здание. Да и отношения с остальными были небезоблачными. Высотка очень старая, звукоизоляция отвратительная, слышно соседей и сверху, и сбоку. Дошло до бессонницы — Странные звуки, запахи, вещи то теряются, то находятся. В первый же день у меня украли ключ от комнаты. Как-то вечером мы вернулись после пожарной тревоги, а у нас вся мебель переставлена. Тогда я подумала, что это розыгрыш. Теперь-то понятно, что Алекс была права. За нами следила какая-то неведомая сила. Финтон Мёрфи К счастью, я жил не в Оуэнс парке. С друзьями Зоуи познакомился уже потом. А с ней мы встретились на первой же репетиции оркестрово-хорового общества. Моя мать была очень набожной, а меня в католической вере только пение привлекало. В общем, типичный гей. зои выглядела неуверенной и уязвимой, я, наверное, тоже. Но мне досталось смелости подойти к ней, протянуть руку и представиться. Похоже, она сразу догадалась, что я гей, потому что настороженность, которую было видно издалека, тут же пропала. «Наверное, странно быть молодой привлекательной женщиной. В каком-то смысле тебя воспринимают как товар, ты все время чувствуешь молчаливое вожделение, исходящее от молодых мужчин, скорее даже юнцов, которые чуть ли не из штанов выпрыгивают, чтобы переспать с девушкой». зои конечно, сразу заметила, что я смотрю на нее по-другому и, наверное, испытала облегчение. После репетиции мы пошли гулять и проговорили весь день. Это было чудесно. Эндрю Флауэрс «Пожалуй, впервые я крупно разочаровал отца, когда решил учиться в Манчестере, и потом нанес ему еще несколько нехилых ударов. Можно сказать, играл роль самого большого разочарования в его жизни. Наши отношения в то время накалились до предела. Мать, скажем так, тогда приняла решение уйти со сцены. В общем, я опоздал на день-два к началу учебы. И пока забирал ключи в отделе по расселению, над кампусом, не переставая, выла сирена, будто перед воздушным налетом. Середина сентября завхоз, исходящая потом в своей кабинке из оргстекла, как ни в чем не бывало, просит меня расписаться здесь и здесь. Я спросил, куда идти, где я теперь живу. Она устало махнула рукой, типа, иди на вой сирены. Кимберли Нолан Первые дни пожарная сирена выла все время. Даже если мы только что вернулись после очередной эвакуации, приходилось выходить снова, куда деваться. Ладно студенты других корпусов, не многоэтажных, им все было по приколу, вышел и сразу на улицы. А нам в высотке приходилось выбираться с пятнадцатого этажа по лестнице, в жуткой толпе, а потом снова переться наверх. Я тогда поняла, насколько медленно бы шла эвакуация, случись настоящий пожар. Лювай. Все быстро привыкли. Эндрю Флауэрс. Оуэнс Парк, закрытый зеленый городок в Там расположены главные корпуса общежития. Пять или шесть, в каждом несколько сотен жильцов. Посередине высотка, в ней тысячи с лишним студентов. И вот я подхожу, а всех до единого согнали на лужайку. На улице настоящее пекло. Вокруг столпотворения сотни растерянных парней и девушек в полотенцах разгуливают по территории с таким ошарашенным видом, будто им только что сказали, что они приемные дети. Джай Махмуд. Ага, Эндрю явился, когда сирена завыла то ли в четвертый, то ли в пятый раз на дню. Стою я, значит, такой рядом со своим корпусом, фоткаю, и тут подваливает пижончик из частной школы и интересуется, что происходит». Прямо медвежонок Паддингтон, в каждой лапе по чемоданчику. Выясняется, что мы соседи по квартире, я пытаюсь ввести его в курс дела, но все ответы сводятся примерно к следующему. Да хрен знает. Тут чувак из отдела по расселению начинает орать в громкоговоритель, мол, в системе сбой, если сигнализация срабатывает в одном корпусе, то и во всех остальных тоже. Неполадку пытаются устранить, но пока бекон жарить запрещено. Финтон Мёрфи «В тот день ослепительно светило солнце, что не характерно для Манчестера, и будущее представлялось исключительно светлым. Я даже думал, что в кои-то веки подружусь с кем-нибудь. За время прогулки с зои я много узнал о ней. Что-то из ее слов, а что-то из молчания. Уже тогда было понятно, что о некоторых темах лучше не спрашивать». Удивило, что о сестре она отзывалась сдержанно, хотя и хорошо. Судя по всему, у них были не очень близкие отношения, и, конечно, странно, что она обошла молчанием свои достижения в музыке и дальнейшие планы. Я слышал, как она поет в церкви, понял, что музыкой она занимается серьезно, но в ее молчании чувствовалась какая-то боль. Когда мы проходили мимо консерватории, Зои резко побледнела, никогда такого не видел. Я обмолвился, что одно время и сам подумывал о поступлении туда, и она тут же сменила тему. Даже пошла в другую сторону и еле разошлась с велосипедистом на дорожке. Я запомнил, что мои слова ее явно расстроили, и впоследствии старался больше не поднимать эту тему. Джай Махмуд «Не знаю, почему об этом зашел разговор, помню только день». Погода была, на удивление, солнечная, поэтому на сирену никто особо не обращал внимания. Кажется, я обмолвился, что изначально хотел поселиться в высотке, и Эндрю спросил, почему. Я ответил, что она странная, уродливая, от нее веет чем-то потусторонним. И Эндрю явно заинтересовался. Мы болтали, а наши соседи по комнате строили из себя мачо. Пили наспор и все такое. Неожиданно Эндрю посмотрел на меня и говорит... «Спорим, я проведу тебя в высотку прямо сейчас?» А я такой, «Ну валяй, как?» эндри молча встал и разбил стекло пожарной сигнализации в нашей квартире. Смеется. И весь чертов кампус снова эвакуировался. Эндрю Флауэрс «На улице мы с Джаем прибились к тем, кто жил в высотке, а минут через двадцать пошли туда за ними». Всю ночь бродили по этажам, заходили в комнаты, знакомились с народом. Компания разрасталась, и к пятнадцатому этажу в ней набралось уже человек десять-двенадцать. Так мы и познакомились с Ким, Алекс и Лювай, а утром чуть не загремели в полицию. Финтон Мёрфи Зоуи не очень хорошо ориентировалась на местности, да и в город переехала совсем недавно. Так что после странной реакции на консерваторию я предложил проводить ее домой. Почти всю дорогу мы молчали. В то время мне было очень одиноко. Вот я в гей-столице Англии, но слишком боюсь пойти куда-нибудь и окунуться в ночную жизнь. Не пью, ни с кем не тусуюсь. Я столько одиноких ночей провел в своей комнате. Зоуи первая, с кем я подружился за долгое время. Для меня это было ценно, но я очень боялся, что на этом наше общение закончится» потому что я сказал или сделал что-нибудь не то. Так что я проводил ее прямо до двери общежития, этой ужасной высотки в центре Оуэнс-парка, но не зашел, хотя она приглашала. Не хотел нарушать ее личные границы. Лювай. Кто-то ужасно громко разговаривал, и я вышла узнать, в чем дело. На кухне сидели Ким и Алекс с незнакомыми парнями. Некоторые пьяные, но вели себя странно все. Зоуэй там точно не было, так что я несколько растерялась, заговорила с загорелым парнем мажористого вида. Он сообщил, что его зовут Эндрю Флауэрс. Первое, что мне пришло в голову, надо же, какая смешная фамилия. Он был прилично одет, говорил интеллигентно. Я подумала, очень хороший, наверное, парень. Эндрю Флауэрс. Первое впечатление от лювай Хладнокровно делит людей на классы, а сама такая наивная. Скажи ей, что моча это духи, она тут же ею надушится. Лювай. Я, конечно, быстро разобралась, что он жуткий душнило, а вот Джай меня впечатлил. Красивый, такой небрежной красотой, с фотоаппаратом на шее, похож то ли на художника, то ли на военного корреспондента. Мы с ним друг друга недопоняли, что, конечно же, всех рассмешило. Кимберли Нолан. «Припоминаю что-то такое. Лю, кажется, решила, что Джай – баристер». «Лювай». «Он выглядел очень юным, одет был в уличном стиле и вел себя несколько отстраненно. Я подумала, классный». «Джай Махмуд». «Я сказал Лю, что я бариста. Она спросила, где я учился на адвоката, где работаю и так далее». «Лювай». «Я ответила, у меня кузен – судебный репортер. И все вокруг заржали». В конце концов, я притворилась, что мне нужно выйти позвонить. Дня через два-три я увидела Джая за работой в кафе «Неро» на Оксфорд-Роуд, и до меня дошло кто он. Сейчас я работаю в кадровой службе и лучше разбираюсь в людях и эмоциях, а тогда была несколько наивна. Кимберли Нолан. Мне всегда казалось, что в отличие от меня, мои ровесники везде чувствуют себя в своей стихии. Все знают что-то, чего я не знаю, и мне приходится грести в два раза быстрее, чтобы удержаться на плаву. Но в ту ночь я будто наконец-то нагнала остальных. Настоящая жизнь постучалась к нам в дверь. Все первокурсники, все в равных условиях. И я подумала, я справлюсь. Признаюсь, мне помогло, что Зоуи не было рядом, она где-то выступала. Я отправила ей смс-ку, спросила, все ли хорошо. Она ответила, что да, что ее провожают домой. В общем, я воспользовалась случаем, сказала себе «сейчас или никогда». Подошла к понравившемуся парню, похлопала его по плечу. С улыбкой посмотрела ему в глаза и сказала «Привет, рукастый, ты-то мне и нужен». Эндрю Флауэрс «Люблю эту песню». Кажется, я рассмеялся и сказал «Меня зовут Эндрю Флауэрс, а тебя?» Она не успела ответить, как снова сработала пожарная сигнализация. Мы оба закатили глаза и направились к двери. На мгновение ее рука коснулась моей, мизинцы переплелись. Между нами будто проскочил электрический разряд, пробежала искра. Сложно описать, за все прошедшие годы я больше не испытывал такого. Нас разъединила толпа на лестнице, а на улице я ее не нашел. Но подумал, что ничего страшного. Я же знаю, где она живет, и лицо помню. Найду ее, снова увижу эту улыбку, и мы продолжим с того места, где остановились. Увы, этого не случилось. Джай Махмуд. Сирена выла уже в седьмой или восьмой раз за день. Ясен хрен, что это никакой не пожар. Мы еще тусили в высотке. Я вышел со всеми на лестницу, но не спустился, а поднялся на один этаж. У меня с собой был фотоаппарат, И мне захотелось поснимать пустые комнаты, пока орёт сирена. Непередаваемое ощущение, будто в каком-нибудь Чернобыле находишься. Дверь на крышу оказалась открытой. Я и не знал, что туда можно попасть. И вот я уже стою на крыше и любуюсь потрясающе красивым закатным небом цвета индиго. Я приготовился его сфоткать и вдруг заметил, что на краю крыши стоит девушка. Я не решился сдвинуться с места или сказать что-нибудь. Вдруг прыгнет. Она занесла ногу над карнизом, будто вот-вот сделает шаг в никуда. Убрала ногу, потом повторила движение. Я выдохнул, только когда она отошла от края и чему-то улыбнулась. Я вжался в корпус кондиционера, она ушла на лестницу. Вряд ли она меня заметила. Вот так я впервые встретился с Зоуи. И до сих пор вижу, как она стоит на краю, занеся ногу над пропастью. ЛЮВАЙ Мы вернулись в высотку через 20 минут. В ту ночь сирена больше не выла. Я порадовалась, что заодно мы избавились от парней, которые забрили к нам. Однако позже их появление стало казаться мне не случайным. Всех этих сомнительных персонажей мы видели впервые, а наутро Зоуи пришла ко мне в комнату и сказала, что у нее украли абсолютно все трусики, привезенные из дома. Я еще подумала что поступка гадостнее представить нельзя. Сейчас под моим началом работают семь человек, так что мое воображение стало гораздо богаче. А в то время, как я уже говорила, я была еще несколько наивна. От. Эвелинда Митчелл, собака.gmail.com Дата 19.01.19 18.27 Кому? Тебе. привет Не знаю, дошел ли ты до того места, так что напишу вкратце о высотке. Строительство начали в 1964, в том же году, когда в Англии привели в исполнение последний смертный приговор, а полностью завершили к 1966 году. Изначально планировали только 15 этажей, так что квартира Зоуи и Ким была бы на самом верху. Еще четыре этажа надстроили в 1974-1975 годах чтобы увеличить вместимость. Это объясняет некоторые конструктивные особенности, о которых пойдет речь позже. Дело движется, я все так же провожу интервью, расшифровываю записи, собираю материал для второй части. Чем дальше, тем мрачнее. Пожалуй, поначалу я была так же наивна, как Лювай. Теперь уже нет. Постскриптум. Вымарана строка. Эмодзи чмоки. Кстати, по случайному совпадению казнь состоялась в 20 минутах езды от высотки в тюрьме Стрэнджуэйс. Повешенный патологический лжец по имени Гуин Эванс, похоже, был органически не способен говорить правду. Он убил человека, возможно, своего любовника, и всячески пытался оправдать себя в глазах публики, но все его показания были легко опровергнуты. Сейчас бы адвокаты подали заявление о признании его ограниченно вменяемым, и приговор бы смягчили, потому что он в буквальном смысле не мог ничего с собой поделать. Кое-что в этой истории меня по-настоящему тревожит. Я беседую с Ким, Лю, Эндрю, Джаем, Финтоном, Робертом, Салли и другими по нескольку часов, записываю каждое слово, расшифровываю интервью, набираю текст, договариваюсь о публикации книги. Но вдруг после того, как она выйдет, окажется, что один из интервьюируемых все время лгал, как Гуинн Эванс. Вдруг в жизни Зоуи был такой человек, который не контролировал свои действия, ведь это означает, что я его тоже знаю. Ладно, это было лирическое отступление. Главное, прочти все остальное».